Разве те, кто погряз во лжи, скажут мне всю правду, если я их об этом попрошу? И как мне узнать предмет моих поисков, даже если мне удастся отыскать его?» Зоуф немного помолчал, затем с обычной убежденностью произнес. «Я все больше склоняюсь к мысли, сынок, что в тебе заключена какая-то Надежда для людей Земли. Мне не хочется отказываться от этой мысли. Но только ты сам сможешь отыскать свою собственную правду. Если тебе кажется, что твой путь заканчивается здесь, то, возможно, это и есть правда. «Если я уйду?» – неожиданно спросил Фальк. «Вы позволите парт?» пойти вместе со мной. Нет, сынок. Внизу в саду пел ребенок, четырехлетний сынишка Гарры. Он выписывал замысловатые кренделя на дорожке и звонко напевал какую-то милую несуразицу. Высоко в небе, выстроившись в клин, летели стая за стаей на юг дикие гуси. Я должен был идти с метоком и фурра, За невестой для Фура, сказал Фальк. Мы намеревались отправиться как можно скорее, пока не изменилась погода. Если я решу уйти, то отправлюсь в путь от дома Рансифеля. Зимой? Несомненно, к западу от Рансифеля есть и другие дома, где меня приютят в случае необходимости. Фальк не сказал, А Зоов не спросил, почему он собирается идти именно на запад. «Может, оно и так. Я не знаю, дают ли там пристанище путникам. Но если ты уйдешь, то ты останешься один, и тебе следует и впредь оставаться одному. За пределами этого дома другого безопасного места для тебя нет» на всей земле. Зоув, как всегда, говорил о чистого сердца и платил за правду, внутренней болью и сдержанностью. Фальк быстро заверил его, я все понимаю, глава, я буду сожалеть не о безопасности. Я скажу тебе то, что я думаю в отношении тебя, я полагаю, что ты родом с одного из затерянных миров. Я думаю, что ты родился не на Земле. Я полагаю, что ты первый инопланетянин, ступивший на Землю за последние тысячу или, быть может, даже более лет и принесший с собой какое-то послание или знак. Синги заткнули тебе рот и отпустили тебя в лес чтобы никто не мог обвинить их в твоем убийстве, и ты пришел к нам. Если ты уйдешь, я буду горевать, зная, насколько тебе одиноко, но я буду надеяться на тебя и на нас самих. Если у тебя есть известие для людей, то ты, в конце концов, его вспомнишь, Должна же быть хоть какая-то надежда для нас, хоть какой-то знак. Ведь нельзя жить так вечно. Возможно, моя раса никогда не была в дружественных отношениях с человечеством, сказал Фальк, глядя на Зоова своими желтыми глазами. Кто знает, ради чего я явился сюда? «Именно!» Ты разыщешь тех, кто знает, и тогда сделаешь то, что тебе предначертано сделать. Я не испытываю страха. Если ты служишь врагу, то и мы все ему служим. Все уже потеряно, и терять нам больше нечего. Если же это не так, то тогда ты обладаешь тем, что некогда потеряли люди предназначением. И следуя ему, возможно, ты вселишь надежду во всех нас».